Глава 36. Что-то вроде католического священника. «Это здесь», — сказал Крейн через два часа, наклонившись и показывая на большой ржавый плакат с изображением двойки пик, дрожавшей впереди в знойном мареве. «Водила!» — воскликнул Мавранос. Он запрокинул горлышком вверх очередную банку курс, и когда она опустела, швырнул ее через плечо в глубину кузова. Ты вроде бы говорил, что у тебя полно денег. Крейн был вынужден согласиться с тем, что стоящий вдали от другого жилья на краю пустыни, окруженный какими-то лачугами трейлер, выглядит отнюдь непрезентабельно. «Сомневаюсь, что он занимается этими делами ради денег», — сказал он и показал на ладони два блестящих серебряных доллара. «Мне сказали, что ему нужно только это». «Хм». Они почти не разговаривали по пути сюда. Крейн большую часть времени следил за дорогой позади, но серый ягуар не появлялся в поле зрения. Возможно, толстяк умер от контузии пулей, или же не может отследить его, когда он уклоняется от общения со Сьюзан. Мавранос сбавил скорость и включил поворотник, а Крейн уставился на странный посёлок, бывший местом их назначения. Первоначальным ядром всего комплекса, видимо, являлся большой старый дом-трейлер, подпертый деревянными рамами, залатанный и беспорядочно окрашенный, хоть и выгоревшими, но все еще заметно разными по оттенку зелеными красками. Но позади него теснилось много сараев, покрытых ржавым гофрированным железом, а сбоку, похоже, прилепились хлева и курятники. На грунтовом дворе между трейлером и шоссе застыли два проржавевших до полной негодности грузовичка-пикапа выпуска этак 1957 года а за ними явно более новый volkswagen И всё это несколько десятков лет обжигалось и коробилось под лучами безжалостного солнца. «Ши, Паука, Джо". «Обитель», по-французски, — провозгласил Крейн с вымученной бодростью. «Тот парень надул тебя», — сказал Мавранос, затормозив почти до остановки и сворачивая во двор. «Тот, который рассказал тебе об этом месте». Пикап тяжело переваливался с боку на бок, под шинами хрустело и трещало. «Надол тебе?» В конце концов он выключил мотор. краин выждал, пока уляжется основная пыль, поднятая колесами, и открыл дверь. Ветер, хоть и горячий, сразу высушил пот на его лице. Единственным звуком, кроме тиканья остывающего мотора и медленного шороха, их смавраносом шагов, был неровный гул кондиционера. Крэйн чувствовал, что к ним обращено чьё-то внимание, и теперь осознал, что ощутил его чуть не за милю. Поднявшись по нескольким ступенькам, он постучал в раму двери, затянутую москитной сеткой, за которой виднелась полутёмная комната с диваном и столом. «Эй!» — нервно воскликнул он. «Кто-нибудь, я э, из дома?» Он разглядел кресло и ноги в синих джинсах сидевшего в нём человека, но скрип песка под быстрыми шагами за западным углом трейлера заставил его посмотреть в ту сторону. А потом из тени трейлера вышло нечто похожее на гигантского паука, в первый миг напугавшее Крейна так, что у него сердце зашлось. Они с Мавраносом поспешно спрыгнули с крыльца, но разглядев остановившуюся перед ними фигуру, Крейн понял, что это мужчина, к поясу которого прилажено множество длинных металлических антенн, торчавших в разные стороны. Часть из них моталась в воздухе, какие-то задевали за стенку трейлера, а какие-то чертили линии на земле. «Господи!» — воскликнул Маврана застывший с прижатой к груди ладонью. «Это же карпфиллеры! Мистер, вы не иначе очень боитесь поцарапать колпаки на колесах, когда паркуете скейтборд, да?» Крейн сразу заметил, что седобородый мужчина идет, запрокинув голову к небу, и что на нем темные очки. арки Тихо сказал он, взяв Мавраноса под локоть. «Наверное, он слепой». «Слепой?» — взвыл Мавранос, все еще злившийся из-за собственного страха. «Ты заставил меня ехать черт знает куда, чтобы потолковать со слепым гадальщиком на картах?» краин вспомнил о том, что в домике они видели еще одного человека. «Наверное, речь шла не о нем», — сказал он. «Простите, сэр», — продолжил он громче. У него самого сердце все еще колотилось от испуга, вызванного внешностью этого человека, похожего на чудовищного жука. «Мы...» «Я паок Джо», — громко сказал странный человек, повысив голос, чтобы заглушить демонстративный хохот Мавраноса. «Я слеп». Лицо его над неухоженной бородой было черно от загара и изрезано глубокими морщинами. В своем грязном комбинезоне он походил на опустившегося автомеханика. «Мне», — беспомощно выговорил Крейн, — «сказали, что вы можете, ммм, читать карты Таро». Мавранос уже не просто трясся от хохота, а сложился вдвое и уперся локтями в колени. «Ого, тебя надули!» — задыхаясь, выкрикнул он. «Я читаю карты Таро», — спокойно сказал слепой. «Когда чувствую, что это нужно. Пойдемте в дом». «Джошуа что-то понимал в своём ремесле», — напомнил себе Крейн, и, пожав плечами, шагнул вперёд, и страх его тогда был непритворен. «Пойдём, Арки», — сказал он. Паук Джо махнул тощей рукой в сторону двери. «Я за вами». Мавранас продолжал хихикать, хотя уже несколько принуждённо. Вслед за другом он вновь поднялся на крыльцо, и Крейн толкнул сетчатую дверь. Внутри пахло чем-то вроде книжной бумаги и тмина. Оказалось, что в кресле сидела миниатюрная старушка. Она улыбнулась им, кивнула головой и указала на диван, стоявший около дальней стены. Крейн и Мавранас поплелись туда, обогнув низкий деревянный столик. Крейн чуть не оступился, почувствовав, как под ним прогнулся застеленный ковром пол. Паук Джо силуэтом появился в двери и, громко скрижища и стуча болтающимися в воздухе упругими проволоками, пробрался в комнату. Крейн обратил внимание на то, что выгоревшие обои комнатушки были исцарапаны и местами порваны, из обивки дивана обильно торчали нитки, а все полки висели под самым потолком, чтобы не подворачивались под антенны паука Джо. «Козявка!» — сказал паук Джо. Крейн уставился на него. «Не могла бы ты!» — продолжал паук Джо. «Приготовить немного кофе для этих парней!» Старушка кивнула, поднялась и, продолжая улыбаться, торопливо вышла из комнаты. Крейн понял, что козявка — ее имя, вернее, прозвище. Он не осмеливался взглянуть на Мавраноса, опасаясь, что они оба сорвутся в истерический припадок и упадут с дивана от хохота. «Эм...» — протянул он, стараясь заставить голос звучать ровно. «Мистер?» «Меня называют Пауком Джо» ответил Седобородый, стоявший посреди комнаты, скрестив руки на груди. «А что, вы хотите выписать мне чек? Я не беру чеков. Надеюсь, вы привезли два серебряных доллара?» «Конечно, я просто...» «И ее, и меня когда-то звали по-другому. Мы отказались от тех имен много лет назад. Теперь, когда мы приезжаем в Индиана Спрингс за покупками, нас называют только этими прозвищами». «Странные прозвище, заметил Мавранос. «Это оскорбление», — ответил Паук Джо. Он, похоже, не жаловался, а просто констатировал факт. «Я все думаю», — не отступал Крейн. «Как вы, незрячий, можете читать карты?» «Ни один человек, если он не слеп, не сможет читать карты Таро», — сказал Паук Джо. «Хирург же не пользуется скальпелем с двумя лезвиями». «С одной стороны у его орудия ручка, верно? Чёрт!» Он шумно повернулся и протянул загорелую до черна руку к полке. На ней, словно книги стояло множество деревянных ящичков, и он, проведя пальцами по торцам, выбрал один из них. Потом он сел, скрестив ноги перед столом, его антенны болтались в воздухе и с глухим стуком задевали завор с вытоптанного ковра и поставил коробку перед собой. «Обычно я пользуюсь этой колодой», — сказал он, поднимая крышку и разворачивая лоскут, в который были завернуты карты. «Использование любых карт Таро всегда сопряжено с некоторой опасностью, а эта конфигурация весьма сильна. Впрочем, я чувствую, что вы, парни, без того влипли во что-то так, что дальше некуда, так что какого черта?» Крейн обвел взглядом комнату, заметив и пятна от еды на ковре, и стопку потрепанных номеров мира женщины на другом столе и вспомнился вкусом оформленную под нужное настроение приемную Джошуа. «Возможно, — подумал Крейн, — если имеешь дело с настоящим высокооктановым горючим, оно не нуждается в приукрашивании». Слепой высыпал карты на стол рубашкой вверх и отложил ящик в сторону. Потом отработанными движениями рук перевернул карты лицом вверх и раскинул по столу, Украина слегка отлегло от сердца, когда он увидел, что это не та колода, что была у его родного отца. Но даже в полутемной комнате Крейн узнал тот же броский, чрезмерно сочный стиль тонкой штриховой гравировки. «Я видел эту колоду», — сказал он, — «или какие-то ее части». Паук Джо выпрямился, и две из его антенны соединились от ковра и повисли, болтаясь в воздухе. «Неужели? И где же?» «Ну?» — Крейн медленно выдохнул, прежде чем ответить. «Последний раз в пятикарточном дров-подкове», — подумал он. «Двойка чаш в виде лика Херувима, проткнутого двумя металлическими прутьями, верно?» Паук Джо резко выдохнул. «Вы что-то вроде католического священника?» Маврана схохотнул было, но тут же смолк. «Нет», — ответил Крейн. «Если меня вообще можно как-нибудь назвать, то игроком в покер. Мы сейчас окунулись в такие страсти, что скажу правду. Я видел эти карты только в галлюцинациях и во сне». «То, о чём вы говорите», — задумчиво проговорил Паук Джо, «вариант на тему колоды Соло Буско, о которой даже я очень мало что знаю. Я никогда не видел её. Единственный экземпляр вроде бы хранится в запертом сейфе в Ватикане». Его не показывают даже серьёзным учёным, и едва ли не всё, что известно миру об этой колоде, было сказано в письме некоего Паулинуса де Кастелетто, написанном в 1512 году. В комнату с подносом, на котором позвякивали чашки и ложки, вернулась старушка по прозвищу Козявка. Нагнувшись, она осторожно опустила свою ношу на ковёр возле стола. «Молоко или сахар?» — спросил паук Джо. «Чёрный!» — ответил Мавранос. Краин кивнул, и козявка подала им чашки, над которыми поднимался пар. Затем она положила по три кусочка сахара в две другие чашки, размешала и вручила одну пауку Джо. «Это мои карты», — сказал паук Джо. «Всего лишь стандартная колода соло-бузка. Не обессудьте, но и так сойдёт». Это репродукции комплекта, принадлежащего миланскому семейству Соло-Буско. Имя, кстати, переводится как «Одиночный охотничий отряд», которая в 1934 году позволила сфотографировать свои карты. С тех пор и семейство, и карты исчезли. Мавранос отхлебнул кофе и, наклонившись вперёд, прикоснулся к полю картинки одной из карт. «Они помечены!» — воскликнул он. «Я смелюсь предположить, что азбукой Брейли...» Крейн тоже посмотрел на карты и заметил, что у каждой из них где-то на полях проколото как минимум одно отверстие, как будто их много раз прибивали гвоздями в разных сочетаниях и к разным стенам. «Да, именно так я и читаю их», — ответил паук Джо. «Но это еще и в какой-то степени мера предосторожности» каждой карте из любой сильной колоды Таро имеется по меньшей мере одно отверстие. У всех серьёзных колод 15-го и 16-го веков есть такие проколы. «Эй!» — вмешался Мавранос. «Похоже на сказки о вампирах и осиновых кольях, или оборотнях и серебряных пулях». Паук Джо улыбнулся впервые за всё время прошедшее с их приезда. «Неплохо подмечены». Да, полагаю, именно так оно и действует, но только в голове очевидца. Если никто, ни одно человеческое существо не смотрит, это всего лишь картонные прямоугольники. Вот попадая в голову через глаза, они превращаются в нечто значительно большее, но нарушение топологии всего несколькими небольшими проколами заметно ослабляет их мощь. Примерно как катализатор сгорания в современных автомобильных двигателях. Он пошевелился на месте, и антенны снова закачались в воздухе. «Теперь оба приложите по серебряному доллару к глазам, а потом передайте их мне». Крейн поднёс монеты к глазам и даже стукнул ребром серебряного кружочка по пластиковой поверхности правого искусственного глаза. Просто на счастье. Потом он передал монеты Мавраносу, который прикоснулся ими к векам собственных закрытых глаз, и с громким щелчком выложил их на пластиковую столешницу. Паук Джо нащупал монетой и вложил за стёкла своих тёмных очков. Потом сложил колоду и подвинул её на столе лицом вниз, ближе к Крейну. Сказал «Тасуйте!» Крейн семь раз перетасовал колоду. Каждое движение давалось ему не без труда, поскольку неровности от проколов цеплялись за края карт. Паук Джо протянул руку, нащупал колоду и отодвинул её к краю стола. «Как вас зовут?» «Скот Крейн». «И как именно звучит ваш вопрос?» Крейн устал и развёл руками, но вспомнил, что хозяин не видит его жеста. «Как мне перенять отцовскую должность?» Сказал он. Паук Джо покрутил головой, как будто оглядывал обшарпанную комнатушку своего трейлера. «Ммм... Вы ведь знаете, что у вас большие неприятности, верно?» «Нужно что-то делать с той игрой, в которую вы играли на озере Мид 20 лет назад!» Он усмехнулся, показав неровные жёлтые зубы. «Вы действительно хотите спросить об этом? Что-то насчёт вашего отца?» Крейн тоже улыбнулся в ответ, хотя и знал, что собеседник не увидит его мимики. «Ага». Козявка издала горловой звук, и Крейн с опозданием догадался, что она не Мэ. «Послушайте» сердито сказал Паук Джо. «Я согласен только помочь вам и не намерен заниматься ничем другим. Я думаю, что вы по всей вероятности знаете, что вы уже почти мертвец, но все же что-то можно сделать. Спросите карты об этом, а не о какой-то треклятой должности». «Он мой отец», — ответил Крейн. «Я хочу получить его должность. Посмотрите, что скажут карты». «И правда, посмотрите». — сказал Мавранос Пауку Джо. — Раскиньте карты. Если результат никому не понравится, что ж, вернемся в город и добудем еще пару серебрушек. Некоторое время Паук Джо молча раскачивался, сидя на ковре с непроницаемым выражением выдубленного на солнце лица. В конце концов он сказал «Ладно» и взял колоду.